Из нее вышел сам Бопрео. Поцеловав обеих женщин, он сказал, «Я взял отпуск, чтобы приехать к вам». Но он не открыл им тех темных замыслов, которые привели его в жены. Маркиз де Ласси Сэр Вильямс не совсем еще завладел Бопрео, слишком занятым 12 миллионами и обладанием вишней, чтобы безусловно подчиняться баронету. Выйдя от Вильямса, он отправился прямо к министру и просил отпуска по причине болезни дочери. Отпуск ему дали. В тот же день вечером он сел в карету и через два дня был в Жене. Тереза и Эрмина, привыкнув к новой жизни, начинали забывать свое горе. Как все гордые натуры, Эрмина не высказывалась. Она сосредоточилась сама в себе, перестала плакать и жаловаться, и даже по временам улыбалась матери. Но госпожа де Баприо не обманывалась этой наружной безропотностью и покорностью. Хорошо зная, что скрывается под этим спокойствием, она с ужасом и отчаянием ожидала того дня, когда ее дочери станут, наконец, не под силу эти страдания. Эрмина была слабое, деликатное создание, как те полевые цветы, которые при северном холодном ветре увядают в несколько часов. Горе имело на нее такое действие, как зимний ветер на цветы. Приезд Бопрео, которого никто не ожидал, очень удивил всех в Жене. Он был очень весел и добр, с необычайной лаской обнял жену и дочь и сказал, что тронутой разлукой с ними он принужден был взять отпуск. Госпожа Бапроу не привыкла к подобным излияниям нежности со стороны человека, который тиранил ее всю жизнь. Ей трудно было понять непостоянство мужа, но она подумала, что в нем, говорит, привычка. Не оставаясь никогда один в течение целых двадцати лет, он очень легко мог обмануться и вообразить себе, что любит жену и ее дочь. После ужина, в то время, когда Эрмина читала «Старой баронессе», Бопрео предложил жене руку и отвел ее в сторону. — Сударыня, мне нужно с вами поговорить о серьезных делах. Терезу бросила в дрожь от этих слов мужа. Она предвидела новое несчастье. — Сударыня, — начал он. — Я очень хорошо знаю, что вы обо мне очень скверного мнения. Резкости моего характера вы принимаете за выражение злости. — Сударь, «Ну, оставим это, — продолжал Бопрео, — и поговорим об Эрмине». Тереза вздрогнула при этом имени. «Об Эрмине, которую я люблю как собственную дочь и счастье которое для меня дороже всего, хотя, конечно, госпожа Бопрео молчала, опустив глаза. Я давно замечал неосторожное поведение и увлечение этой несчастной девушки» поселивший в нашем доме беспокойство и печаль. И если я в последнее время отказывал Фернану Роше в руке Эрмины, так это только потому, что он стал недостоин ее. Впрочем, положение ее еще не так безнадежно. Бопрео тяжело вздохнул, а Тереза почувствовала, как сильно бьется ее сердце. «В чем же дело, сударь?» — спросила она. «Сударыня», — снова заговорил Бопрео. В жизни этого молодого человека есть большое несчастье. Жизнь эту до сих пор вполне безукоризненную он разрушил, связавшись с одной из тех падших женщин, гибельная любовь которых непреодолимо толкает к преступлению. — Милостивый государь, — пробормотала Тереза, все еще любившая человека, на которого давно привыкла смотреть, как на сына. — Слушайте, — продолжал он, — «Знаете, зачем он хотел жениться на Эрмине?» И он с негодованием улыбнулся. «Чтобы употребить приданное жены на удовлетворение прихоти своей любовницы, эта женщина околдовала его!» «Сударь!» — умоляла его Тереза. «Не судите его так строго! Да вы еще не все знаете!» «Боже мой, что ж такое случилось?» «Фернан Роше в тюрьме!» — В тюрьме? — вскричала она без памяти. — Обвиненной и уличенной в воровстве! Тереза вскрикнула и оперлась на руку мужа.